Глава 8. Она лежала на насилках. Я сидел с одной стороны, врач с другой. Врач иногда вставал, что-то менял в положении аппаратов, приставленных к голове и телу, коротко говорил: "Пока без изменений". И это означало, что она жива, но может умереть в любую минуту. Несколько раз, поручив машину автоматам, выбирался из своей кабины пилот Я осторожно подходил к носилькам. На его добродушном лице появлялась скорбь. Он чуть не плакал, вглядываясь в Ирину. Пилот подружился с нами, с Ириной и со мной, когда доставлял нас с базы на Неабею. Выходил в салон из кабины, шутил, рассказывал забавные истории из своей пилотской практики. Он был доволен, что везёт такого пассажира, как она, и не ограничивал себя в похвалах её мужеству. Для него решение женщины изучить бушующую недрами Ниадею и особенно её жителей представлялось чуть ли не героическим поступком. Трагический финал так хорошо начавшегося путешествия терзал его. Он всё спрашивал врача, не лучше ли Ирине, и получал тот же ответ, что и я: пока без перемен. А я молча смотрел на неё и думала о ней и думал об Анне. даже, наверное, больше об Анне, чем об Ирине. Как странно совместилась судьба этих двух женщин с моей судьбой. Анна тяжко умирала от ещё неведомой человечеству болезни, и я вот так же сидел у её постели и спрашивал себя, почему она, почему не я? Для чего такая несправедливость? Она полетела на Иринию, чтобы не разлучаться со мной. Я выпросил для неё особого разрешения лететь. Могу ведь нельзя уходить в рейс с женой, вместе отпускают только на постоянное жительство на планете. Мы же летели в командировку, а не на поселение. И вот она погибает, а я, вытащивший её на гибель, спокойно живу, буду и дальше жить. Нет какая чудовищная несправедливость. Анна до последнего часа жизни сохраняла сознание. Она понимала моё горе. Она улыбнулась мне такой ласковой, такой горькой улыбкой, слабеющим движением протянула руку. Я сжал крепко, крепко сжал её пылающий жаром палец. Я мучительно селился передать ей хоть крупицу, хоть каплю своей жизни, но не передал. Это пока ещё не исполнимо. обмениваться жизнями наша командировка кончалась мы оба если бы она не заболела уже мчались бы на землю и оглядываясь в неё такую бесконечно исхудавшую я уже знал что не улечу что у меня теперь одна цель в жизни отомстить тем зловещим тем загадочным силам что отнимают у меня жену анна умерла Я сталса, чтобы побороться с проклятой планетой, чтобы навек истребить угрозу гибели, которая здесь встречали всякого пришельца: леса и воды, воздух и почва. Эриния настигнет Эринию, мщение покарает мстительницу. Так я постоянно твердил себе каждый день в течение 10 лет жестокой схватки с литворным испарением планет. Кто сейчас вспоминает на Иринии о страшных днях, когда люди бледнели и задерживали дыхание, ступая на космодром, когда иные даже в герметически защищённой от местного воздуха гостинице не снимали скафандров, укладываясь спать. Не райское местечко, нет, но и не хуже других планет, вполне пригодно для жилья. Рая в космосе, к сожалению, пока не нашли. Да, такая она сегодня, эта недавно столь грозная Ирина. Я тамстил её зловещим силом, навсегда уничтожил их. И вот вновь сижу у постели, на которой умирает молодая ещё день назад полная здоровья и жизнерадостности женщина. И эта женщина не жена, даже не душевный друг, но так же дорога мне, как и та первая моя жена. И я также неизбывно виновен перед ней, второй, как и 10 лет назад был виновен перед первой, и это Ирина poslа на мной на гибель. Нет мне не предъявят формального обвинения, но совесть не знает формальных оправданий. Совесть твердит: отказал бы ей в полёте на Небею и была бы жива, ты знал, какой риск стоит за твоим разрешением. Но пренебрёг риском? Свой ты вправе рисковать, но ты рисковал другим человеком. Это непрощаемо. За Анну ты отомстил, благородно отомстил, все это признают, сам это о себе признаёшь. Будешь ли мстить за Ирину? И кому мстить? Не счастным нибам, а чем они виноваты? Единственно виноватый ты. Какой же местью покараешь себя. Врач снова переставил датчики и указатели на теле Ирины. Изменений нет, повторил он своё обычное. С каждым новым сообщением, что изменений нет, его голос звучал мрачней. Небе отдалена от платы по космическим меркам незначительно. Пилот понимал, как важно прибыть на базу поскорей. Потом он говорил, что гнал на пределе, но только на другой день мы опустились на космодроме. И все эти долгие часы полёта Ирина лежала неподвижная, бледная с закрытыми глазами. Она дышала, но так слабо, что я не ощущал её дыхание, лишь приборы регистрировали кислород, поглощаемый лёгкими. Я несколько раз дотрагивался до её руки. Рука чуть тёплая ещё жила, но жизнью подошедший к потусторонности. Однажды, не вынеся неподвижности Ирина, я спросил врача, нельзя ли привести ее в сознание. Он ответил: опасно. Сознание потребует дополнительной энергии на себя. Результатом будет последующее ухудшение. Случаи такого рода часты. Я тоже слышал, что тяжело больные перед смертью нередко приходят на короткий срок в сознание. Близкие видят в этом чуть ли не шаг к выздоровлению, а врачи наоборот приближение агонии. На космодроме нас ждали санитары, Ирину повезли в больницу. В машину, кроме двух врачей, местного и с нябей, села Агнес Сопливская. Перед этим она подошла ко мне, лицо её кривилось, она еле удерживалась от слёз. Какой ужас! Господин Штилеки, восклицала она, такая молодая женщина. Что будет с нашим другом Джозефом? Он так любил свою жену. Мы все её любили, господин Штилеки, она того заслуживала. Где Уикерс, спросил я. Он улетел на астероиды. Их такое множество вокруг Гармодии и Аристагетона, Ещё и третий не исследовано. Это теперь главная работа Джозефа. Я послал радиограмму, они счастье с женой, он скоро прибудет. Вот так и сообщили? Не счастье с женой? Нет, конечно же нет. Осторожней. Ирина заболел, нужно ваше присутствие. Такой ужас, господин Штиллике, такой ужас. Ваш шеф у себя Мне нужно поговорить с Барнхаузом. У неё изменилось лицо. Только что оно было полно скорби, теперь в нём появилась вражда. Придётся вам подождать. Барнхаус на Неабее. Он вылетел туда сразу, как получил сообщение от Малгрома о вашем чудовищном приказе. Как вам могло прийти в голову такое возмутительное решение? Мы будем протестовать. А в моём решении мы поговорим с Барнхаузеном, а не с вами, оборвал я её. Когда он вернётся, не раньше, чем завтра к вечеру? Она демонстративно отвернулась и шагнула к машине. После короткого отдыха в гостинице я пошёл в больницу. Оба врача повторили всё ту же формулу, которую я слышал весь полёт, пока изменений нет. Я больше не мог терпеливо выслушивать это и потребовал точного растолкования. Врач базы был категоричнее не обейского врача. Она умирает, друг Штилике. Изменений нет, в данном случае означает, что угасание жизни продолжается неотвратимо. Неужели современное могущество медицины, ваши совершенные лекарства и методы, он прервал меня. Их хватает только на то, чтобы задержать умирание. За словами изменений нет, стоит всё могущество современной медицины. Не требуйте от нас чудес. Вы хотите к медзиму? Идёмте вместе. Врач первый прошёл в палату. Изменений не было. Он говорил правду. Ирина по-прежнему лежала на спине, бледная, с закрытыми глазами. с выпростанными поверх одеяла руками. Третий день на спине, ни единого движения, ни единого взгляда, думал я. Третий день. Изменений нет. Пока. Уйдёмте отсюда, штильки, шёпотом велел врач. Я позвонил в космопорт. Планетолёт с Барнхаузеном вернулся с Небей. Барнхаус поехал к себе. Я пошёл в управление. Агнес Плавицкая нервно ходила по приёмной. Она встала передо мной, преграждая путь. Мне было не до шуток и иронии, и я не собирался ни шутить, ни иронизировать, но невольно сказал не так, как надо бы. Ваш начальник не принимает посетителей, друг Агнес? Оно вспыхнуло, золотые колокольчики в её ушах зазвенели отчаянно и жалобно. Он ждёт вас, господин Штилеки, но он не здоров. Он сильно отравился на неабе. Пожалейте его, господин Штилеки, даже если он, в общем, если что вам не понравится, но всё равно не будьте к нему суровы. Молю вас, господин Штилеки, ему надо лечь в постель. А он захотел объясниться с вами. И колокольчики Агнессы мелодично повторили её мольбу. Я ничего не понимал. Она говорила возбуждённым шёпотом, а если бы она остановилась на своей непонятной просьбе, я, наверное, от одной растерянности пообещал бы выполнить всё, что она пожелает. Но она добавила: "Вы теперь должны быть мягче, господин Штилеки". Вы так виноваты перед Джозефом и Питером Клодом. Разве случилось бы это несчастье, если бы вы не разрешили Ирине полететь с вами? Вам так хотелось быть с ней, я понимаю. Ирина очаровательная женщина. Какой урок для всех нас, господин Штилике, эта трагедия на Необее. Но я прошу вас, от всей души прошу. Вы понимаете меня? Это был перебор. Я еле сдерживал бешенство. Не понимаю. Я осмелюсь заметить, не нуждаюсь в вашем прощении, Агнесса, и буду вести себя так, как велит мой разум, а не вы. Она отшатнулась от меня, как будто я её ударил. Колокольчики зазвенели сметенной громко. Ненавижу вас, сказала она рыдающим шёпотом. Боже, как ненавижу вас. Агнесса, с кем вы шушукаетесь? Донесся из кабинета голос Барнхауза. Когда же придет этот ваш любимец Штилике? Уже пришел, сказал я, отворяя дверь. Барнхаус восседал за своим просторным, как теннисный корт, столом, лохматый, краснощёкий, широко губой божок какого-то дикарского племени. Он возложил на стол могучие руки, пятипалые лапаты на длинных толстых черенках. Глаза его слишком маленькие для такого обширного лица и отароченные воспалёнными веками, тускло горели. Мне показалось, что он напился. "Не пьян, не пьян", ответил он на мою невысказанную мысль. "Законов не нарушаю, можете мне поверить и другим, не позволю" Надышался сернистого газа. Мальграм уговаривал не лезть на вулкан, а я полез. Люблю пламя и сернистый газ люблю, но перебрал. 2 дня буду ходить осоловелый. Да жти лики беда у нас с вами. Погиб хороший человек. По нашей с вами вине погиб. Вы разрешили вести жертву на закане, я предоставил транспортные средства. В смысле планета лед? Вы понимаете меня? Мыть зима еще не погибла, сказал я. Мною опять овладевало бешенство. Погибнет, куда она денется? Смерть у нее в головах, в саване машет косой скверная старуха. Долго ли смогут ее отпугивать лекарствами и облучениями? Не делайте таких глаз штилики, не хорошо так выщереваться, поверьте мне. Я не столь воспитан, как Джозов. У меня без изящества, но кое-какие правила хорошего тона выизобрел. Особенно с полномочными у полномоченными. Сочетание слов, штильки. Люблю внушительные сочетания. Не просто уполномоченный, а еще и полномочный. Еще бы чрезвычайного добавить. А? Как в сторону? Чрезвычайный. и полномочный посол. Хватит вздора, прервал я его болтовню. Он наслаждался моим нетерпением. Я вспомнил слова Теодора Раздорина: пьёт с приятелями и закусывает ими. Я не был приятелем Барнхауза, но закусить мной он, кажется, намеревался. Отравление сернистым газом бывает похоже на алкогольное опьянение. Я часто видел людей, на которых так, где истоли вулканические испарения. Какой же вздор, Штилики. Неболтовня. Нет. Разве я осмелился бы? Уже говорил. Я это я, а вы это вы. Разница. Ваша слава это же великое звание. Ваша слава Я же всё понимаю, Штелики. Слава это не звание, а деяние, сказал я. Мне надо было что-то сказать. Барнхаус ухватился за случайную подсказку. Он подстерегал момент, чтобы, забив мне предварительно голову болтовнёй, удобно повернуть дело. Великолепно сказано, Штелики, великолепно, и как верно: слава это деяние. Итак, поговорим о деяниях слов излишне много пока тоже верно многословие всё верно у вас полномочной уполномоченной во всё вы мигом воспринимаете я правильно выразился а почему штилеки без грешность абсолютная беспорочность не шутите не играйте в азартные игры своей жены нет чужих жон не отбивайте хоть временами и бросайте на погибель в общем совершенство величественная статуя самого себя я встал если бы он сказал ещё хоть одно слово я ударил бы его он тоже поднялся банхаус желал драки Я глубоко вздохнул. Это помогло сдержаться. Он понял, что перешел межу, оскорблениями он уже не сыпал, и ёрничение стало меньше. Сядь, тишилики. Итак, мы остановились на деяниях. Я возмущен распоряжением эвакуировать Неабею. Бесчеловечный и антигуманный приказ. то, что он будет настаивать на продолжении работ на Неабе, я заранее знал и заранее готовился противодействовать его просьбам и доказательствам, но что он объявит мое решение антигуманным, было неожиданно. Антигуманный приказ, повторил он с глубокой убежденностью. Вижу, вижу, потрясены. Потребуете обоснования? Не потребую. А попрошу, вежливо поправил я. Я ничего не могу от вас требовать. Вы подчиняйтесь земле, а не мне. Я всегда помню, что вы это вы, а я это я. Моими словами заговорили коллега. Напрасно, ваш авторитетней. Попробуй я не согласиться с вашими просьбами. Нет, не с просьбами, с деловыми предложениями. Мне всё больше надоедала эта говорня. Так Теодор Раздорин называл пустым многословием некоторых студентов на экзаменах. Если вы считаете своей обязанностью соглашаться с моими предложениями, то о чём ещё говорить? О вашей антигуманности, вот о чём. Итак, обоснование, которое вы ждёте, Начну со своего деда Рейнгольда Кларка Барнхауза, знаменитого создателя компании Union Cosmos. Это был самый удивительный человек в мире, вы ничего о нём не знаете. Почему же кое-что знаю? Столько легенд ходило о нём в его дворцах, яхтах, личных звездолётах, о гаремах на Земле и на планетах. о противниках, которых он безжалостно сшибал со своей дороги, было, было ничего не опровергну. Но ещё другое было, чего не знаете, хоть и воспроникающий, как я вас справедливо назвал, энтузиазм был. Вот что было, штильки. Энтузиазм, о котором вы не подозревали и которого сами лишены. Великое стремление